Вдали от дома Я свернулась с проселочной дороги, ведущей к ближайшему поселению, на узкую лесную тропинку. Меня окружали высокие толстые деревья вперемешку с дикими кустарниками, придававшими лесу густоту. Вокруг не было ни души. Сняв свое роскошное шелковое платье, я надела то, которое взяла с собой, простое и ничем не примечательное сначала я подумала взять королевское платье с собой чтобы укрываться им ночью но потом поняла что если вдруг мне кто то встретится по пути то он не поверит что я простая жительница поселения поэтому я измазала свое лицо в грязи а шелковое платье решила надежно спрятать увидев куст с ядовитыми шипами к которому не каждый решится подойти я осторожно разъединила его ветви Вложила аккуратно сложенное платье и соединила ветви обратно. Возможно, платье мне не пригодится, но прощаться с напоминанием о своей счастливой былой жизни я не была готова. Солнце садилось, становилось прохладно. Когда на небе появились первые звезды, мне стало не по себе. Каждый шорох в лесу, скрип дерева или треск ветки заставлял меня вздрагивать. Несколько раз мимо меня пробегали зайцы. Вдалеке я видела лося. Моё сердце сжималось от страха, а в мешке не было ничего, кроме орехов. Вспомнив о них, я почувствовала сильный голод. Хотелось пить, но по дороге мне не встретилось ни одного ручья. Дождя тоже не было. Я села возле одного из деревьев и открыла мешок. Съев несколько орехов, остальные я оставила на завтра. Мой взгляд упал на корни дерева, у подножия которого я сидела. Я решила пообщаться с ним. Через обширную корневую систему дерева я почувствовала это место и множество растений, растущих здесь. Большинство из них были мне знакомы. Некоторые я даже выращивала в своей оранжерее. Эол, растение лазурного цвета, в стеблях которого тек сладковатый сок, заменил мне воду. А корнус, ягоды которого были крупными, сочными, хоть и слегка горьковатыми, помог мне немного насытиться. Тело ныло от усталости. Нужно было придумать безопасный ночлег. С трудом встав, я начала собирать сухие, опавшие листья и крупные ветки. Из веток я сделала небольшой шалаш, а сверху насыпала сухие листья. Так мое убежище походило на копну листьев, опавших с дерева. Обессиленная я залезла в шалаш. Как только я согрелась и почувствовала себя в безопасности, тоска нахлынула на меня. Игнифер уже должен был вернуться в замок и узнать, что меня в нем нет. Когда я представила, что он сейчас чувствует, слезы непроизвольно полились у меня из глаз. Мне так хотелось вернуться обратно, сказать ему, как сильно я его люблю, но я не могла этого сделать. Лучше остаться пропавшей без вести королевой, чем шпионкой Веридии, которую он пощадил, потеряв доверие народа и стражей, или казнил, разбив себе сердце. Я открыла глаза. Солнце уже встало. Пора было завтракать и отправляться в путь. Я взяла широкий плотный лист эола, налила туда сладкий сок из его стебля, добавила несколько съедобных ягод, которые нашла неподалеку, и выпила получившийся фруктовый суп. Когда я была совсем маленькой, мама делала что-то похожее, когда играла со мной в нашем фруктовом саду. Как же это было давно! Позавтракав, я собралась в путь. Сегодня я слышала в отдалении голоса грибников, но вовремя успела спрятаться, и они прошли мимо. К счастью, диких животных я пока не встретила. Деревья и растения помогали мне обходить опасные места. Но на всякий случай я собрала по дороге дурман-грибы. Я с трудом выносила их запах, но они могли защитить от опасного зверя. Если раздавить гриб и вдохнуть его споры, то начинаешь видеть невероятные по красоте иллюзии, но если вдыхать его слишком долго, можно сойти с ума. К вечеру я подошла к ручью и вдоволь напилась чистой воды. Как же мне ее не хватало! Из листьев эола, которые я предусмотрительно взяла с собой, я сделала что-то наподобие мешочка и впрок наполнила его водой. Ночью я спала в корнях дерева, укрывшись огромными листьями растения, похожего на лопух. В первые дни своего пути я избегала близлежащих поселений, но когда прошло больше недели, я решила, что отошла уже на достаточное расстояние от замка и начала искать место, где могла бы остановиться. Вскоре я его нашла, услышав шумы голоса людей. Я остановилась. Сняв с пальца обручальное кольцо, я повесила его на цепочку и надежно спрятала под одеждой. Рассказ о себе я придумала еще в первые дни своего путешествия. Подготовившись, я вышла из леса. Поселение было небольшим, но уютным. Вдоль широкой дороги, мощеной камнем, ровными рядами выстроились деревянные, а где-то и каменные дома с черепичными крышами. Как только я ступила на дорогу, меня заметила приятная полная женщина с корзинкой в руках. Она тут же поспешила мне навстречу. — Здравствуй, — сказала она, осматривая меня с ног до головы. — Не видела тебя раньше в Лантане. — Я пришла издалека, — ответила я. — Моя семья разорилась. Брат остался дома, ему нужно кормить нашу большую семью а я решила уйти и начать новую жизнь, чтобы не быть ему обузой. — Понятно, — с сочувствием протянула женщина. — Ты, наверное, голодная? Я кивнула. Мой мешок не был пуст, но ягоды и орехи уже начали мне надоедать. Хотелось обычной горячей еды. «Возьми — Возьми! Она открыла свою корзинку и протянула мне теплый пирожок. Почувствовав сладкий аромат, Я жадно набросилась на выпечку, даже не поблагодарив женщину, но, заметив ее испуганный взгляд, начала есть медленнее. — Ты, конечно, смелая, — покачала она головой. — В лесу столько диких зверей водится, да и селки кругом расставлены, не дай бог, попала бы в какой. Я промолчала, сделав грустный вид. Мы медленно шли по дороге, вдоль, казалось бы, идеально вырезанных каменных домов с цветущими палисадниками У вас тут очень красиво, — заметила я. — Да, — довольно протянула женщина. — Рядом с Лантаной есть каменоломня. На ней заняты все наши мужчины. Поэтому и дома у нас добротные, и дорогу выложили. Хорошо живем. В конце поселения есть рынок. Там можно купить все, что тебе нужно взяла с собой деньги?» Я покачала головой. «Возьми», — она вложила мне в руку несколько медиков. «Спасибо вам большое. Я даже не знаю, как вас благодарить». Она махнула рукой. «Кстати, недалеко от каменоломни есть старая хижина. Там давно никто не живет. Можешь пока поселиться там», сказала она, показывая вдаль. Меня переполняло чувство благодарности к этой чудесной женщине. «Спасибо», – тихо сказала я, на глаза начали наворачиваться слезы. «Будет тебе», – с материнской теплотой ответила она. «У всех в жизни бывают тяжелые ситуации. Нужно помогать друг другу. Я проведу тебя. Если кто-то что-то будет говорить, скажи, что Хисильда разрешила тебе пожить в хижине». Каменная дорога закончилась, дальше шел песок. На обочине я увидела ветхий покосившийся домик. «Вот мы и пришли», — сказала Хисильда. «Возьми еще один пирожок, отдохни. А завтра ищи работу», — сказала она, вложив теплую выпечку мне в руки. «Придешь немного в себя, познакомлю тебя со своим сыном. Ты девушка хорошая и красивая». Такую невесту днем с огнем не сыщешь. Ты ведь не замужем? Я на секунду замешкалась, но, вспомнив свой выдуманный рассказ, отрицательно покачала головой. Хисельда довольно кивнула. — Работы в поселении немного. Ремесленники в подмастерье не берут чужаков. Но ты все равно попробуй. — А чем ты занималась раньше? — Овощи выращивала, — тихо ответила я. Хисильда задумалась. «Кстати, — неожиданно вспомнила она, — недавно построили булочную. Там ищут работника. Правда, ни одна наша женщина им не подошла. Но ты зайди, попросись, а вдруг примут? Спасибо вам большое». Махнув мне на прощание, Хисильда медленно пошла обратно. Я вошла в хижину. Ее сильно продувало. Земляной пол был холодным, но у меня была крыша над головой, и это меня радовало. Осмотревшись, я нашла старое деревянное ведро, котелок и ветошь. Сходив за водой к колодцу, выкопанному недалеко от моего дома, я принялась за уборку. Первым делом я отмыла крепкий дубовый стол, после чего оттерла от грязи полуразваленную печь и скамейки. Оконные ставни были плотно закрыты, С трудом, но все же мне удалось их открыть. Пока сырость и запах тления уходили из хижины, я решила сходить на рынок. Здесь продавалось все, что было нужно для жизни. Свежие фрукты и овощи, простая, но приятная тело одежда и обувь, хозяйственная утварь, домашние животные. Увидев меня, люди начали перешептываться. Я подошла к старику, который продавал семена. «Откуда ты будешь?» — тут же поинтересовался он. Я начала свой рассказ. Люди притихли, прислушиваясь к нашему разговору. Кто-то сочувственно кивал. На все монеты, которые дала мне Хесильда, я купила овощи и семена. А спички, свечи, сахар и даже платок подарили мне эти добрые люди. Вернувшись обратно, я закрыла ставни, разожгла огонь в печи и отварила в котелке сладкий картофель, после чего разбила небольшой полисадник перед окном и высадила в него семена. Земля была неплодородная, но с помощью дара я смогла дать семенам силы для роста. К ночи хижина прогрелась, и в ней сразу стало уютней. Я легла на скамью и погрузилась в сон. Утром я отправилась на поиски работы. Как Хисильда и говорила, все ремесленники, гончары, сапожники, ткачи, мне отказали. У них уже были подмастерья из числа их родственников. Оставалась только булочная. Я увидела висевшее на двери объявление, постучалась и вошла. На прилавке лежала свежая выпечка, хлеб, кремовые булочки, ватрушки с повидлом и сочный лимонный торт. Женщина средних лет сидела рядом. Она подняла на меня усталый взгляд. «Доброе утро», — взволнованно сказала я. «Вы ищете работника. Я могу убирать, торговать, делать все, что вы скажете». Она внимательно всматривалась в меня и, как мне показалось, пыталась рассмотреть мои волосы, которые я тщательно укрыла платком. Я решила, что дело в их длине. — Я тебя нанимаю, — вдруг сказала она тихим хриплым голосом. У меня от радости перехватило дыхание. — Спасибо, — выдохнула я. — Что мне нужно делать? — Для начала надень фартук и шапочку. Она кивнула на стену, где висела одежда. — Потом приберись здесь. Пока я старательно подметала пол пекарни, женщина вытаскивала из печи горячие булочки и выкладывала их на прилавок. — Как тебя зовут? — спросила она. — Алисия, — ответила я. — А вас? — Росс, — произнесла женщина, окинув меня пристальным взглядом. — Откуда ты? Я тебя раньше здесь не видела. Я в очередной раз рассказала свою выдуманную историю. — Ты с такой любовью отзываешься о своем брате, — заметила она. Я опустила глаза. — Я живу здесь давно. — сказала Рос. — Муж работает на каменоломне. Моя мама присматривает за детьми, пока я тут. Их у нас четверо. — Люди ходят за продуктами на рынок, — продолжила Рос. — В пекарню заглядывают обычно утром и вечером. Ты сказала, что не боишься торговать? — Да, — уверенно кивнула я. — Хорошо, — довольно сказала она и начала наполнять изделиями две небольшие корзинки. Убрав в пекарне, я повесила фартук и шапочку обратно на гвоздь и отправилась на рынок с полными корзинками сладкой выпечки. Проходя мимо торговцев в поисках свободного прилавка, я приветствовала каждого, кто попадался на моем пути. Наконец свободный стол для меня нашелся. Я застелила его тканью, которую дала мне рост, и начала выкладывать свой товар. Было жарко, торг шел слабо. Но я развлекалась тем, что слушала разговоры людей. Мое внимание привлек спор сукончика и Кожевника. сукончик был недоволен тем, что несколько дней назад рядом с Лантаной видели стражи. Услышав об этом, я сразу насторожилась. — Чего они здесь рыскают? — недовольно воскликнул он. Несколько человек его поддержали. — Королевские стражи защищают наши земли! — возмущенно ответил ему Кожевник. — Если бы не они, тщеславные веридийцы перерезали бы нам всем горло, и детям, и старикам всем. Им только нашу руду подавай. Если бы не король Игнифер, да хранит его бог, не было бы у вас жизни такой, как сейчас. — Так было раньше, — вступил в спор торговец посуды. Пока он не связался с веридийкой, все сразу притихли. Я опустила глаза. Люди хорошо относились к королю, но не доверяли королеве, то есть мне. Даже до моего побега из замка я ослабляла репутацию Игнифера. — А я слышала, что королева спасла мальчика, — вмешалась в разговор торговка свечами. — И его привезли в замок при смерти, а королева его вылечила. Говорят, она делает такие лекарства, которые во всем королевстве не сыскать. Каждый может прийти в замок и получить их даром. Хорошая королева, — заключила она. Люди зашумели, обсуждая этот случай. Вечером, когда торговцы начали расходиться, я собрала все, что не удалось продать, и отнесла обратно в пекарню. Рос еще была там. Она сразу отдала мне оплату за сегодняшний день, и отпустила домой. Заходить в хижину, где я оставалась наедине со своими мыслями и болью, мне не хотелось. Из-за сегодняшних разговоров на рынке меня снова наполнила тоска по прошлой жизни и Игниферу. Я до поздней ночи копалась в палисаднике, стараясь ни о чем не думать, хотя мысли настигали меня и там. Мне снова показалось, что я допустила ошибку, покинув замок. Может быть, Игнифер выслушал бы меня, все понял, и я бы уснула в его крепких объятиях. Я отогнала от себя эти мысли, так как из-за них становилось только тяжелее. Никогда не думала, что изготовление выпечки требует столько сил и умений. У Рос всегда была закваска, за которой она тщательно следила. Она приходила в пекарню до рассвета, месила разное тесто. Пока одно отдыхало, она обминала другое, и к тому времени, когда появлялась я, Рос его формовала. Я помогала ей лишь в том, чтобы погрузить изделия в печь. Рос приходилось много и тяжело работать, чтобы прокормить свою большую семью. Она мало рассказывала о себе и не любила пустые разговоры, впрочем, как и я. Платила она мало... Но этого хватало, чтобы купить хлеб у нее и немного продуктов на рынке, где я брала все самое необходимое и сахар. В сахарном сиропе я вываривала ломтики моркови, сушила их и угощала детей, которые часто забегали на рынок. В свободное время я собирала травы, которые росли недалеко от поселения, и делала из них чай и лекарства. Люди с удовольствием их покупали, и обязательно прихватывали с собой буханку свежего хлеба. Доход рос, вырос, чему она была очень рада. В пекарне я ей помогала недостаточно, зато стала незаменимой в продаже свежей выпечки. Она стала чаще мне улыбаться и больше доверять. Хисильда оказалась женой начальника каменоломни. Однажды она привела на рынок своего сына, чтобы познакомить его со мной. Он был очень грузный, еще больше, чем она. Местные девушки мечтали выйти за него замуж, но Хесильда тщательно подходила к выбору невестки. Меня удивляло то, что она рассматривала на это место меня. Ее сыну я, видимо, пришлась по вкусу, потому что каждое воскресенье он прохаживался вдоль прилавков, посматривая в мою сторону, но так и не решился подойти что меня полностью устраивало. Время шло, а о мире не было никаких вестей. Игнифер вернулся к исполнению своих обязанностей. Накопившиеся насущные вопросы начали постепенно решаться. Всем казалось, что король принял положение вещей и все вернулось на круги своя. Но Магна знала, что это не так, и искала возможности, чтобы его отвлечь. Король к ней прислушивался и поддерживал ее идеи. Магна организовала ярмарку, позвав самых лучших кузнецов, земель или Дима. Игнифер проходил вдоль столов, ровными рядами выставленных на брусчатой площадке. Работы некоторых мастеров были уникальны. Он с удовольствием оценивал холодное оружие и щиты, которые привезли кузнецы. Некоторым из них он предложил работу в королевской кузнице. Его глаза блестели, когда он держал в руках изысканное оружие. — Нужно чаще проводить подобные ярмарки, — сказал он магний, идущий рядом. Она довольно кивнула. Ряды с оружием закончились, дальше шли столы с продуктами. — Купи что-нибудь у рулу, — сказал Игнифер, кивнув на ближайший прилавок. увидев короля Девушка, стоящая за прилавком, разнервничалась. Торопливо складывая продукты в корзину, которую ей протянула Магна, она по неосторожности выронила яблоки на землю. Король тут же наклонился и помог их собрать, после чего протянул корзину девушке. Она, оцепенев, смотрела на него. Игнифер еще несколько секунд подождал, потом отдал корзину Магне. «Оплати покупку». Магна протянула девушке золотую монету. — Этого слишком много! — растерянно пролепетала она. — Берите! — с улыбкой произнес Игнифер и пошел дальше. Расплатившись с девушкой, спустя какое-то время Магна догнала короля. Он заметно повеселел, впервые после ухода Миры из замка. — Может быть, нам взять служанку из поселения? — заметила Магна. — Зачем? — удивился Игнифер. — Чтобы быть в курсе настроения народа или Дима, — уверенно ответила она. Король пожал плечами. — Если ты считаешь, что это будет полезно. Алия, девушка, которая на ярмарке вызвала улыбку короля, была молода, привлекательна и хорошо воспитана. Магна ввела ее в курс дела, и вскоре та взяла на себя все заботы о короле, убирала в его комнатах, приносила еду, заботилась о гардеробе, а по выходным уходила в поселение навещать своих родных. Медиор делал обход, когда на пороге палаты появился Игнифер. Главный лекарь тут же закончил обход и предложил королю проследовать в операционную, где можно было спокойно поговорить без посторонних. В последнее время Игнифер часто приходил к нему. Мне начинает казаться, что ее никогда не было в моей жизни. Подчаяние произнес он, как только Медиор плотно закрыл за собой дверь операционной. — Вы о королеве Мире? — аккуратно спросил тот. Игнифер молчал, словно не слышал вопрос. — Мой король, выпейте успокоительный настой, вам сразу станет легче. Медиор протянул ему пузырек с темной жидкостью. — Ее? — — с горечью спросил Игнифер, глядя ему в глаза. — Да, — честно признался главный лекарь, — королева составила хорошую коллекцию лекарственных сборов. — Она ко всем нашла подход, — невесело усмехнулся король. — Подобрала ключ к каждому сердцу, а потом разбила эти сердца в дребезги, оставив после себя целебные настои до да деревья. — Я не буду это пить. Успокоительный настой мне не поможет. — А что поможет? — осторожно спросил Медиор, поставив пузырек обратно на полку с лекарствами. Игнифер задумался. Он опирался о стену, сложив руки на груди. Главный лекарь сел на стул напротив него и приготовился слушать. Даже ее возвращение уже ничего не изменит. Она ушла, потому что не любила. А с этим я ничего не могу сделать. Я не нужен ей, и я должен жить с этим до конца своих дней. Но если бы можно было повернуть время вспять, я не уверен, что поступил бы иначе. Встреча с ней наполнила мою жизнь смыслом. Я даже не знал, что могу быть счастлив. Так счастлив. И так сильно любить. Все было так по-настоящему. Ты понимаешь, Медиор? Не представляю, что произошло. Главный лекарь тяжело вздохнул, но одно знаю точно. Забота королевы обо всех нас была неподдельной. О такой королеве можно только мечтать. Вы сделали правильный выбор. Я видел, как она смотрит на вас. Такие чувства невозможно сыграть. Не опускайте руки. Что-то ее заставило покинуть замок. Нужно только разобраться, что...» Игнифер внимательно посмотрел на него. «Спасибо». Магна подошла к Алии, перестилавшей постель короля. «Где он?» «В мастерской», — тут же ответила девушка. «Опять пишет ее портреты». Алия тяжело вздохнула. «Да». Просил, чтобы никто его не беспокоил. Магна вышла из комнаты и направилась прямиком в мастерскую. Дверь была закрыта. Она постучала, но Игнифер не открыл. — Мой король, мы нашли ее! — громко прорычала она. Спустя несколько секунд дверь открылась, Игнифер с кистью в руках молча смотрел на Магну. — В дальнем восточном поселении похожая на королеву девушка устроилась в булочную на работу, — тут же доложила она. «Почему вы решили, что это Мира?» — спокойно спросил король. «Она торгует лекарствами на местном рынке и лечит хозяйки ожоги травами». Глаза Игнифера загорелись. «Скажи, чтоб подготовили карету с самыми быстрыми и сильными лошадьми. Со мной поедешь ты, Медиор и Вастур». «Да, мой король», — склонила голову Магна. Я вошла в пекарню. рост начала формовать хлеб. «Доброе утро!» — сказала я, надевая фартук и шапочку. «Доброе!» «Я принесла Мася тожогов». «Спасибо!» — коротко ответила Рос. «Она показалась мне какой-то задумчивой. Через два дня приедет Ингола. Хозяйка пекарни!» — сказала Рос, не глядя на меня. «Она хочет посмотреть, как здесь идут дела». «А я думала, что вы и есть хозяйка этой пекарни». «Нет!» — покачала она головой. Я взяла пекарную лопату. Рос начала носить и складывать на нее тесто, делая на нем ровные надрезы. Когда она закончила, я погрузила хлеб в печь. По мере того, как хлеб выпекался, я доставала его из печи и выкладывала на стол, чтобы он остывал. — Ты хорошая помощница, — неожиданно сказала она. — Спасибо тебе. Я удивленно посмотрела на нее. — Вы как будто прощаетесь. «Нет, что ты!» — встрепенулась Рос. «Просто хочу, чтобы ты знала, что я тебя очень ценю. Вы отличный пекарь. Хозяйка будет довольна. Я уверена в этом». Попыталась успокоить ее я. Рос молча кивнула. Как Рос и говорила, Ингола прибыла через два дня. Рос заметно волновалась перед встречей с ней. Это волнение начало передаваться и мне. Я старательно оттирала стол, подметала пол в пекарне, и на этот раз шапочка аккуратно лежала на моей голове. Хозяйка вошла в пекарню и застыла на пороге, осматривая небольшое помещение. Она была невысокого роста, немолодая, приятная на вид. Но ее взгляд был таким пронзительным, что мне стало не по себе. Рост тут же бросилась ей навстречу, оставив работу. «Здравствуйте!» взволнованно сказала она. «Это моя работница, Алисия!» Рос показала на меня. «Прекрасно!» только и сказала хозяйка пекарни, пристально посмотрев на меня. От ее взгляда я почувствовала себя неуютно. «Я бы хотела немного побыть здесь!» Ингола перевела взгляд на Рос. «Да, конечно!» тут же ответила она. «Я впервые видела Рос такой растерянной, и, как мне показалось, испуганные. «Я отнесу хлеб на рынок», — осторожно спросила я, подхватывая корзины, которые мы с ней заранее подготовили. Роз застыла в растерянности, глядя то на меня, то на Инголу. «Я помогу», — неожиданно сказала хозяйка пекарни. «Нет, что вы!» — испугалась я. Но Ингола была непреклонна. Она взяла у меня из рук одну корзину, и мы вышли на улицу. — Где ты живешь? — спросила она, посмотрев на меня. — В доме на окраине. Пока мы шли к рынку, хозяйка пекарни внимательно осматривалась вокруг, как будто впервые была в Лантане. — Это хорошее место? — спросила она. — Да, люди здесь добрые, работящие. Рос очень хороший пекарь. Ингола едва заметно усмехнулась, видимо, из-за моей попытки похвалить Рос. Мы пришли на рынок. Я начала раскладывать хлеб и булочки на своем прилавке, к которому я уже успела привыкнуть. Ингола мне помогала. Все с интересом смотрели на нас, но задавать вопросы не решались. Ингола держалась так, будто она была хозяйкой не пекарни, а всего поселения. Было заметно, что все ее побаиваются. Увидев меня за прилавком, моя постоянная покупательница тут же поспешила к нам. Обычно она брала успокоительный чай для своего грудничка. Чай снимал боли в животике. Вы сегодня только хлебом торгуете, разочарованно протянула она. Да, с сожалением ответила я. Женщина ушла. Я обычно приношу с собой чай и лекарства, Тогда больше людей приходят за покупками к нам, объяснила я Инголе. Мы можем сходить за твоими лекарствами. — неожиданно предложила она. Я посмотрела на хозяйку. Она говорила абсолютно серьезно. «Мы вошли в мою хижину. Пока я складывала травы в корзину, Ингола подошла к столу и, заметив на тарелке засахаренную морковь, попробовала ее. «Может быть, вам сделать чай?» — предложила я. «Не откажусь», — тут же ответила она. Хозяйка села за стол. Я заварила нам чай и поставила тарелку с засахаренной морковью поближе к Инголе. — Ты не замужем? — неожиданно спросила она. — Нет, — быстро ответила я. — А вы? Давно занимаетесь пекарней? — С тех пор, как муж бросил меня, — спокойно ответила Ингола. — Я мечтала иметь большую семью, детей, но он меня предал. Мне так жаль. Это его выбор холодно ответила она. Я знала, что доверие чревато. Хозяйка пекарни тяжело вздохнула и на моих глазах растворилась, словно туман. За столом в метре от меня сидел Игнифер. Я испуганно вскочила. Он спокойно долил себе чаю и взял еще одну морковь в сахаре. Мне сразу стало понятно, что я в ловушке. Что это было? Как ты меня нашел? «Как ты превратился в Инголу?» «Я и есть она», — равнодушно ответил Игнифер, закидывая в рот очередную порцию моркови. «Сядь». Я послушно села. «Я задам тебе один вопрос и не уйду, пока не получу на него ответ», — сказал Игнифер, не глядя на меня. «Почему ты сбежала?» Я молчала. «Говори!» Он вдруг разозлился и ударил кулаком по столу. Я вздрогнула от неожиданности. «Игнифер, просто убей меня!» Еле слышно прошептала я. «Зачем мне тебя убивать?» Удивился он. «Мое слово и раньше мало значило. А сейчас вообще не имеет веса!» Тихо ответила я. «А ты рискни!» Он пристально посмотрел на меня. Я собралась силами и заговорила. «Эдуард прислал мне любовное письмо». Я бросила его в камин, потому что мне безразличны его чувства. А с тобой я не хотела ссориться из-за него. Но Магна нашла герб. Игнифер, не дослушав мой рассказ, вскочил. «Магна!» — громогласно прокричал он, выходя из хижины, на ходу вышибив дверь. Я бросилась за ним, предчувствуя беду. Возле дома верхом на лошадях ждали медиор, и незнакомый мне страж огромных размеров во главе с Магной. Услышав крик Игнифера, она сразу все поняла и слезла с лошади. — Что ты сделала? Говори! — прокричал он, подходя к Магне. Она упала перед ним на колени. — Мой король, я думала, что королева шпионит для Веридии, что она хочет навредить вам. — Что ты ей сказала? — Процедил Игнифер сквозь зубы, едва сдерживая ярость. — Я не могла поверить веридейке, после всего, что веридия сделала с вами. Я сказала ей, что за шпионаж, согласно законам королевства, она будет казнена, и предложила ей покинуть замок. Игнифер ошеломленно отступил от нее. — Как ты могла так поступить со мной? — потрясенно произнес он. — Медиор еле сдерживался, чтобы не вмешаться, но боялся подлить масло в огонь. Вастур заметно нервничал, переживая за судьбу Магны. «Я был счастлив, а ты так легко это разрушила. Ты лишила меня будущего. Ты лишила меня всего. Я ни разу не прочел твои мысли. Я доверял тебе абсолютно. А ты смотрела, как я страдаю, и ни слова не сказала». Если бы Мира была шпионкой, она бы умела избавляться от писем Веридии, не оставляя следов. Ты хотя бы на секунду об этом задумалась, прежде чем осудить свою королеву? Убейте меня, мой король!» Магна бросилась к его ногам, освобождая свою огромную шею от доспехов. «Да что вы заладили!» в бешенстве прокричал он. Я стояла в нескольких метрах от них, и, как все, боялась сделать только хуже. — Помимо смерти, — прошептал Игнифер, — в наших землях есть еще один вид наказания изгнания. — изгнания. — Нет! — воскликнула я. Игнифер обернулся с удивлением, посмотрев на меня. Он явно не ожидал, что я стану заступаться за Магну, впрочем, как и все остальные. — Как королева я прошу тебя пощадить ее, — твердо сказала я. Он удивился еще больше. Медиор и Вастур переглянулись. — Почему? — только и спросил Игнифер. — Потому что она заменила тебе мать. И как мать она пыталась тебя защитить, искренне веря в свою идею, пусть и ошибочную. Король молчал, раздумывая над моими словами. — Ты пообещал, что не будешь читать мои мысли, — продолжила я. — А я обещаю, что теперь... Всегда буду говорить тебе только правду по своей воле. Тогда объясни, почему ты сбежала? Почему не дождалась меня? Спросил он, глядя мне в глаза. Я думал, мы доверяем друг другу. Я много раз тебе говорила, что Магна меня ненавидит, но ты мне не верил. Ты бы не поверил ни единому моему слову, когда бы Магна показала тебе герб Веридии. Я боялась, что ты разрушишь барьер, который отделяет мои мысли от твоих, чтобы убедиться в моей честности. Я бы никогда на это не согласилась, и тогда тебе пришлось бы выбирать между мной и твоими подданными. Я не хотела, чтобы ты лишился любви своего народа. Тебе нужно было поговорить со мной. Тихо сказал Игнифир и направился к карете. Я растерянно смотрела ему вслед. Магна так и осталась стоять на коленях, потому что он не вынес приговор. «Поехали — Поехали! — крикнул Игнифер Вознице. Он уезжал. Без меня. Я бросилась к карете. Возница подождал, пока я в нее сяду, и тут же тронулся с места. Обратный путь был очень долгим. Я даже не осознавала, как далеко ушла от замка. Игнифер за всю дорогу не проронил ни слова. Он или спал, или смотрел в окно. Как только мы вошли в замок, он ушел, а я вернулась в нашу спальню. Я ждала его там весь день, но он так и не появился.